Глава 15. Вороний пилотаж в лисьем исполнении. Если бы Леуса дала себе труд подумать, зачем именно она наслала на Лёлика кошмары, а сейчас крадется полюбоваться на результат своих действий, то по зрелому размышлению она сказала бы что-то вроде «Хочу отомстить так, чтобы он меня на всю жизнь запомнил, чтоб знал, как меня обижать». Вопрос, что именно дало бы ей это знание, она себе и задавать не собиралась. Вот еще. «У нее уже есть мысль, и она ее думает, есть планы, она его выполняет, а лишним голову забивать заболит еще». Она даже не удосужилась призадуматься о том, что она будет говорить родителям по поводу четкого отказа Леланда Лисовинова взять ее в жены. «Поеду домой, в пути соображу», — решила Леуса, подкрадываясь к двухэтажному дому, в котором была гостиница. «Да, может, у него от страха язык совсем завяжется. Тогда и вопросов не будет. Зачем нам в семье такой нужен?» Хлопанье крыльев за спиной ее ничуть не озадачило. «В наших широтах взрослым лисам птицы не опасны. Разве что лисятам надо остерегаться филинов. Но она-то сейчас в людском виде, так что и переживать нечего». Она и не переживала, а выслеживала Леланда в смутном мельтешении теней на втором этаже». пока внезапно не ощутила, что ее кто-то крепко схватил за локти. Попытка ударить напавшего на нее типа пнуть в уязвимое место, вывернуться, да просто заорать успехом не увенчалась. На секунду разжалась рука, держащая левый локоть, но тут же на голову опустилась темнота, почему-то пахнущая птицей, да не просто птицей, а ворон, успела подумать Леуса, как ее сильно толкнули вперед, понуждая сдвинуться с места». «Какая у меня сегодня добыча!» Голос хриплый, хоть и приглушённый тканью куртки, слышался отчётливо. «Прямо отменная! Лись, я «Я не лазучица, Отпусти!» Она снова попыталась вырваться, но напавший легко пресёк все эти действия и снова заставил ее идти вперед. «Куда? Куда ты меня тащишь?» «Куда ты шла, туда и тащу!» насмешливо произнес неизвестный. «Отпусти! Отпусти немедленно!» Она попыталась применить старый лисий прием, ахнула, обмякла, надеясь, что этот тип разожмет руки, а уж она-то не упустит возможности сбежать. «Да ладно, сказку про лису и волка все вороны наизусть знают!» Насмешливый голос выводил Лиусу из себя, но она изо всех сил изображала обморок. «Ну, как знаешь, на крыльях я тебя таскать не намерен». Неизвестный разжал руки, и Лиуса упала на пол, мгновенно подскочив с него уже лесой и вынырнув из-под куртки. Вообще-то расчет был верен. В людском виде она на каблуках, в узкой юбке с разрезом. Короче, не побегать. Только вот то, что Лиуса считала верным, тут никак не срабатывало». Она уже была не на улице, а практически в гостинице, точнее, в коридорчике, отделённом от внешнего мира, толстенной дверью с металлической вертикальной ручкой, а от остальных помещений гостиницы точно такой же дверью, но с затейливым витражным стеклом. Леуса отскочила подальше от того, кто ее поймал, но он почему-то не делал никаких попыток снова ее ловить. Напротив, он спокойно прислонился спиной к стене у внутренней двери и насмешливо рассматривал лисицу. Но ну, вырвалась ты. А дальше что?» Худощавый черноволосый тип с резкими чертами лица отряхивал куртку, практически не обращая внимания на лисью ругань. «Уйти-то не удастся». «Почему это? Да я сейчас до тебя доберусь, а потом сбегу!» Взвизгнула лиса, клацнув зубами. «Запомни, деточка, сначала надо думать, а потом делать!» Рассмеялся черноволосый, покосившись куда-то в угол у входной двери. «Старый прием!» — фыркнула Леуса, не оборачиваясь. Она же знает, что там никого нет. Зато соображала, куда бы лучше побольнее цапнуть этого гада». «Га-га-га-га!» Новый звук у нее за спиной заставил лису присесть, а потом резко отпрыгнуть в сторону. «Га-га-га-га!» «Гадость резкая!» Согласился Черноволосый, серьезно кивнув двум крупным гусям, которые непонятно откуда взялись в небольшом коридорчике. И опять же, сесть бы на хвост и посидеть тихонечко, подумать, благо никто ничего такого уж плохого с ней сейчас не делал. Но она обидно затявкала. «Ты меня гусями напугать решил? Не соображаешь, с кем дело имеешь? Да я их сейчас!» Да, вообще-то у лисицы были некоторые основания думать о своей везучести в охоте на домашнюю птицу. В детстве в гостях у прабабки, живущей практически по старинке, в крохотной, почти вымершей деревеньке, затерявшейся в лесу, Люса очень ловко расправлялась с соседскими гусями, за что была прабабкой сильно наказана. Ни одна разумная лиса не охотится там, где живет. Пробабка была еще вполне сильная и ловкая, несмотря на преклонные года, так что уши у оскорбленной Леусы были весьма распухшими. «Ты мне еще и отношения с соседями попортила!» «Это не мой дом, я тут не живу, и соседи не мои!» пискнула молоденькая нахальная лисичка. «А до тебя мне никакого дела нет!» и за уши меня трепать ты не имеешь права». Ох, и помотала тогда ее прабабка за шкирку, внушая лисью истину. Людские правила в приличную лисью нору неча тащить. Люсиным родителям пришлось покупать новых гусей да с прибытком, и дочь в деревню они больше не отправляли, хотя строгая прабабка и сказала, что лучше бы они эту визгопряху. Примечание автора. Визгопряха — непоседливая девка. Куёлду. Примечание автора. Куелда, вздорная и сварливая. И о столбеню, примечание автора, остолбень дурак. Оставили ей на все лето. Такая рахубница растет! Примечание автора: Рахубник безобразник. Бабушка, да она же современная лисичка! Ей все твои премудрости не нужны, важно, заявила мать Леусы, и тут же была припечатана строгой бабулей. то-то я и смотрю, что ненадобны. Растет билибеня бредкая, а так-то йора да ветрогонка». Примечание автора. Прабабушка-лиса, дама не молодая живет на отшибе, общается с лесными лисами, так что охотно использует старорусские слова. Билибеня – пустоплет, бредкий – говорливый, болтливый, йора – бойкая на язык, ветрогонка – вздорная. Лиуса и запоминать не стала, какие там глупости болтала выжившая из ума прабабка. «Зачем ей? Она и так всегда точно знает, что ей делать». Вернуться в истинный вид было делом пары секунд, а дальше, особо не задумавшись, что это за гуси такие, раз появились из пустого угла, да так спокойно находятся рядом с лесой, она оскалилась и прыгнула, метя в шею ближайшего гусака. Крамеш усмехнулся. «Ну надо же, какая пустоголовая!» Но мне же лучше. Когда я еще увижу, как лису ощипывают до лысого состояния?» Впрочем, долго наслаждаться этим зрелищем в одиночку у него не вышло. Из ближайшей стены вынырнула Шушана, озабоченно осмотрела летящие в воздухе клочки рыжей шерсти, помотала головой, очень уж громко вопили все участники воспитательного процесса, а потом кивнула крамишу на внутреннюю дверь. «Что, уже идти? Прямо жалко!» Вздохнул ворон, но упираться не стал. С хозяйкой нарушного дома вообще лучше не спорить. С лестницы второго этажа торопливо спускалась Рууха, азартно поблескивая глазами. «Ты поймал Лиуссу?» «Да она сама кралась к дому. Видимо, хотела в окна позаглядывать. Не знаю зачем, а потом на гусей кинулась». «Она не просто так хотела позаглядывать, а рассчитывала насладиться местью, послала Леланду пожелания на кошмарные сны». «Вот же! Крамиш прекрасно знал, как можно нажелать. То-то я смотрю, тут ей как мёдом намазано!» — фыркнул он. Гогот гусей стал откровенно насмешливым, и Шушана открыла дверь, чтобы все полюбовались на результат их усилий. Результат, уже прилично потрепанный висел, крепко держась передними лапами за верхушку металлического набалдашника, украшающего верхнюю часть дверной ручки. «Ну вот, а говорят, что лисы не любят лазить по деревьям», удивился Крамиш. Вот это на дерево бы забралась получше медведя. Вообще-то подло врут. Лисы могут залезть куда угодно. Насмешливо фыркнула Рууха, и лиса, которая упиралась задними лапами в резную часть двери, стараясь подняться как можно выше и дальше от гусей, медленно повернула голову на голос. «Что, милая, не ожидала меня увидеть? Да ладно, правда!» рассмеялась Рууха. «Вот чем она думает, а?» вздохнул Крамиш. «Неужели про лист тоже подло врут?» «Попридержи воды, с очень доброй улыбкой произнесла Рууха. «Тут ведь не только эта пустоголовая на дверной ручке висит, но и я стою». «Кхр! Это я не о вас, разумеется!» — заторопился Крамиш, покосившись на увесистый сгусток огня, образовавшийся в ладони Руухи. «Разумеется!» — кивнула она, не спуская глаз с лисицы на ручке. «Хотя на нее смотрела не только Рууха, но и гуси», Сдернуть глупую животину с ее насеста было не просто, а очень просто. И дружная гусиная компания собиралась именно этим и заняться. Нет, ну правда, что такое? Приходят и приходят всякие разные, но они-то гости, их трогать не ни. а им, как быть, они птицы к безделью не а тут такое веселое дело попалось. Аж гуси наслаждение какое-то. «Па-па-па-па-помогите!» — взвизгнула Леуса, почуяв, как один гусь цапнул ее роскошный пушистый хвост, а другой цепко взялся за заднюю лапку, которая располагалась ниже всего. «Ой, красота ты моя ненаглядная! А что это ты? Заикаться начала?» — изумилась Руха. «Па-па-па-па! Мама! Ги-ги-ги!» — верещала Лиса, ощущая, что ее без особых усилий и спешки медленно, но неуклонно стягивают с ручки. Лапы беспомощно заскребли по двери в попытках как-то зацепиться, забраться повыше, спастись. «И что у нас тут происходит?» Танин голос раздался как раз вовремя. Люсу перехватили поудобнее, один гусь за середину хвоста, другой за переднюю лапу, а потом без малейших усилий подняли ее повыше. Да так, что клацающая пасть никак не доставала до ближайшего гусиного клюва. «Танечка!» «А это к нам лазучится, и кошмара насылательница прибыла!» жизнерадостно поведала Регина. «И на гусей напала», безмятежно добавил Крамиш: «Э, а это нормально, что они сейчас ее перетягивают, как канат?» засомневалась Таня, с трудом перекричав лисий виск. «Нормально, нормально», заверил ее «А «Абсолютно», авторитетно кивнула Руха. «А может, хватит уже, а? Ей же больно». Руха и Крамиш обменялись понимающими взглядами. «Ну что поделать, люди такие чувствительные». «Ладно, довольна с нее», — решила Шушана, что-то фыркнув в сторону гусей. «Надо отдать им должное. Они хоть и неохотно, но моментально исполнили приказ, разжав клювы и отступая от лисы. Правда, на полу Лиуса просидела недолго. Ее отчаянно напугало что-то небольшое, но очень упрямо тянущее ее хвост куда-то в сторону. «Что это?» — взвизгнула она, рванув опять на ручку и повиснув там, как такая странноватая, слегка сумасшедшая мартышка. «Гудини, это мех, который еще на ней. У тебя вон сколько разбросано. Зачем целую лесоток себе тащить? Вот, скупердяйный зверь!» — посетовала Шушана, глядя, как Карбыш, словно небольшой, но бездонный пылесос, собирает все клочки очень ценной шерсти». «Спасите!» — взвыла Леуса в полный голос, покосившись на это существо и на довольных гусей. «Вот интересно-то как получается», — задумчиво констатировала Рууха. «У Леланда после ее кошмаров заикание полностью прошло. Говорит, идеально. А у нее возникло. Может, в мире существует какой-то баланс заиканий?» «Возможно», — согласился Крамеш, который уже и жалеть перестал, что не может морочить по собственному желанию. Так уж хотелось ему заняться этой особой. Он даже думал Рухи намекнуть, пусть ему прикажет, а он с удовольствием выполнит. Но так, кажется, даже лучше получилось. Таня, само собой, волновалась профессионально. «Гуси ее не сильно поскубали? Может, ее осмотреть надо?» «Добрая ты душа!» — рассмеялась Руха. Не надо ее осматривать, если что, как на собаке заживет. Только вот совсем без помощи оставлять девочку все таки не гоже. Будем лечить заикание». «А как?» — живо заинтересовался Крамиш, предвкушая нечто особенное. «Ну как, как? Клин клином? Я ж добрая!» В ладони Рухи поярче вспыхнул сгусток огня и полетел прямиком в белоснежный кончик леусиного хвоста. «А теперь открывай дверь, пусть убирается отсюда!» Руха одобрительно оценила остатки былой красы и повела рукой, полностью погасив свой огонь. Ишка как рванула! И даже молча! «Маловато как-то!» — хмыкнул Крамиш. «В самый раз! Нам войну лисих родов начинать не с лапы, а так, что заслужила, то и получила. Где-то с полгода, если не больше, ей придется в деревне прятаться. Шерсть у нас растет только в лисим виде». «А в деревне у нее живет такая клевая прабабка. Я с ней знакома. Весточку пошлю. Так что воспитывать ее там будут как следует. Как надо было бы, раз уж по уму не понимает». «И из деревни она уехать не сможет, пока шерсть не отросла», — сообразил Крамиш. «Точно! Была бы у меня шляпа, я бы ее перед вами снял». Крамиш церемонно поклонился лисей бабушке. Просто высший воронний пилотаж в лисьем исполнении.